Этот и другие оригинальные подкасты вы найдёте на russianpodcasting.ru Здравствуйте, ребята, это Будам, сегодня 8 октября. Решил записать подкаст на айтишные темы, давно не записывал ничего связанного с программированием или около того. Хотя особо грузить не буду, никакой такой технической сложной информации здесь не будет. Вот такая у меня была задачка, передо мной встала пару дней назад мне Задача следующая Я ее называю задачей камеевой ажора Хотя она конечно не есть задачей камеевой ажора Но короче говоря мне надо было купить билеты на самолет Живу я в штате Нью-Джерси Лететь мне надо было в два места 29 октября Я должен лететь в Вернее я должен оказаться в Вирджинии Город Дрестон Там будет идти такая конференция Eclipse World И там мне нужно выступить Но после этого Мне нужно На следующий день мне нужно быть на встрече там с нашими клиентами в другом городе, в, South, в штате Саус-Каролайна, город называется Гринвилл. Одним словом мне надо было решить каким-то образом такую задачу, как оказаться в этих двух местах и потом вернуться обратно, естественно на каких средствах передвижения, как покупать билеты. И, конечно, задача была главная, как обычно, потратить по как можно меньше денег. На все эти переезды. Ну, начнем с первого. Во-первых, от Нью-Джерси до Вирджинии, до этого Рес, э, Ред, Рестона, довольно все просто. Там просто садишься в машину и чешешь. Через полную часа езды по нормальной дороге, и ты там. То есть, допустим, 29 я там оказался, и вечером мне нужно улететь в в Южную Каролину. Смотрим дальше. Пошел на один из э, веб-сайтов, которые позволяют заказывать билеты на самолет. Смотрю, рядышком совсем, буквально там полчаса езды, сайт, аэропорт э, Вашингтонский, Вашингтон, и Ну, думаю, полечу-ка я тогда из этого аэропорта в, Сау, в Южную Каролину. Ну, пошел, посмотрел. Конечно, меня интересуют билеты только без пересадок. Билет беру в совершенно простом классе, экономик класс, никакой не бизнес, никакой не первый. Смотрю на цены и ужасаю. 685 долларов, самолет летит час 20 довольно-таки дорого. Они просто оборзели, мне кажется, авиакомпании. Хотя их тоже можно понять с этими бензиновыми делами, керосиновыми делами. Дорого стало, дорого. Но, думаю, не, не годится. Дай-ка, -дай я думаю, найду какой-нибудь аэропорт в той же самой примерно области России. Значит, но, но не этот. Ну, думаю, если мне все равно ведь потом надо возвращаться в Нью-Джерси. После того, как я прилечу с Южной Каролины. Ну, так думаю, почему мне не, не так сделать? Выступил на конференции, сел в машину. И чеши обратно в Нью-Джерси 3,5 часа. Садись в аэропорт, бросай там машину. Садись в аэропорт, который называется Нью-Арк. Это Нью-Джерси. И оттуда лети в Южную Каролину. Потом лети на завтра обратно забираем машину на стоянке в аэропорту и едь домой. Хорошая идея. Я так думал. Но потом я посмотрел на билеты на самолет, на прямой перелет из ньюарка Нью-Джерси в Гринвилд. Цена 1060 долларов. Или примерно так. Ну, у меня просто волосы дыбом становятся от таких цен. Конечно же. Час 30 перелет и вот такие деньги. Что же вы, ребята, делаете? Не годится. Ищу дальше, ищу какой бы еще есть аэропорт, не так далеко от моей конференции в Вирджинии. Ну, думаю, попробую Филадельфию, как, или как мы ее здесь называем Фелли. И вот иду я на Филадельфийский аэропорт, и нахожу там билет, по крайней мере, сносная цена. 390 долларов из Филадельфии лететь в Саус-Каролину, или как-то в Южную Каролину и обратно. Ну и получается вроде бы неплохой такой вариантик. То есть я после конференции сажусь в машину, два часа еду, бросаю машину, сажусь в самолет, слетаю на денек в Каролину, вернусь обратно, подберу машину, и чуть больше часа езды, и я дома. Вот такой вариант я нашел. И это вариант неплохой. Потом мне один человек подсказал, что ты вот считаешь свои деньги, но ты еще не забудь, что теперь компании стали брать деньги за сумки. Некоторые берут компанию авиакомпании, дополнительные деньги даже за одну сумку, которую ты берешь с собой. Это небольшие деньги, там 15-20 долларов. Некоторые компании берут за вторую сумку с тебя дополнительные деньги. Если у тебя есть вторая сумка в самолете, то 25, некоторые 50 просят дополнительно. Ну, я такой путешественник опытный, поэтому вещей у меня всегда мало. я У меня всегда обычно одна сумка. По крайней мере, по таким командировкам железная одна сумка. Сумка небольшая, она кладется наверху В самолет туда помещается, конечно, лаптоп, трусы, майка, и еще что-нибудь там, зубная щетка, и пару рубашек, футболок, и все, можно лететь. Никаких сдач багажа багажах. Ну, в принципе, конечно, ситуация с перелетами стала довольно тяжелая, в том плане, что просто дорого. Это, конечно, никуда не годится. Ну, что делать? Будем зарабатывать, значит, больше. Нечего жаловаться на жизнь. Вот такая была задачка. Теперь, что еще? Что еще меня заинтересовало, это курсы, которые предлагает Stanford University. Это в Калифорнии. Довольно известная школа. Здесь школа называется «все». Когда мы здесь говорим в Америке «школа», это имеется в виду и школа, и университет, и институт, называйте, как хотите. Мы говорят «я в школе, я учусь в школе». Так вот, Stanford University – это одна из лучших школ по программированию. Если вы хотите программировать, выучиться на программиста, то, конечно, туда тяжело попасть, но иметь в иметь диплом этой школы в своем резюме, это, конечно, очень престер, престижно, почетно, и действительно они дают очень хорошее образование. У меня был шанс, я когда-то работал с парнем, с молодым парнем, который закончил Стэнфорд, и это видно, люди выделяются. Человек грамотный, целеустремленный, в общем, беспроблемный человек. Ну, конечно, не все могут попасть в этот университет. И вот что интересно, они сделали очень шикарный, мне кажется, такой подарок всем людям всего мира, на самом деле. Они стали выкладывать на интернет э, свои лекции. И вот я вот ссылочку помещаю на, в шоу-нотах. Эти бесплатные лекции по, по набору дисциплин, в частности, введение в э, как называется, «Introduction to Computer Science», набор лекций, шикарные лекции, преподаватели шикарные, причем все бесплатно. Я вот, вот, если вы пойдете на эту ссылочку, там есть лекции по введению в компьютер-сайенс, искусственному интеллекту и линейным системам и оптимизации. Конечно, вы должны знать английский язык, извините, если можете, но без этого никак. Английский язык для программиста сегодня, это все равно, что латынь для доктора. То есть я скажу из того, что вы знаете английский. Если вы не знаете, то... Я не думаю, что вы станете хорошим программистом. Извините за такое прямое высказывание, если можно. Одним словом, сходите сюда и посмотрите. Не только вы сможете там взять лекции, материалы лекций, но просто лекции записаны на YouTube. Идите, смотрите, слушайте. Не хотите YouTube, загрузите себе в iPod. То есть причин для того, чтобы не учиться, практически нет. Довольно интересно, я вам советую, тем, которые не, даже не собираются учиться, посмотрите, вот это самая первая лекция, допустим, первого э, курса, там, CS106 называется, посмотрите, как люди вообще ведут лекции. На первой лекции этот профессор рассказывает вообще о системе, как он будет ставить оценки, какие бывают оценки, о чем этот курс. Просто послушайте, если вы, конечно, опять, если вы говорите по-английски, послушайте, как, в какой форме ведутся Лекции в университете свободные, непринужденные. Говорят, конечно, они быстро, но в принципе интересно, увлекательно. То есть спать особо не хочется на лекциях в здешних университетах. Одним словом, посмотрите, не пожалеете. Что еще? Это не совсем айтишная тема, но я просто не так давно летал э, на, в отпуск на недельку. И вот когда я летал в отпуск, я э, собирал там свою сумку. Я обычно все вываливаю на пол, то, что мне надо, потом кидаю в сумку. И вот я когда посмотрел на кучки, которые лежат на полу, кучки довольно-таки интересные. Я вспомнил вот этот стишок из детства. Дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж и еще что-то там. Ну вот я посмотрю, что-то я, в общем-то, сдавал бы в багаж. Смотрю, приготовил я себе три USB кабеля. Один для айфона. Один для e-book, у меня есть такая Sony e-book, где, где можно читать книжки, такая у них есть технология, которая называется электронная бумага, по-моему, я не уверен. Ну, в общем, читается хорошо, не ярко, то есть вообще яркости никакой нет, читаешь как текст, как на бумаге. Ну и, конечно же, русские умельцы давно уже там все поломали, взломали, и можно ему приятель нагрузил мне туда кучу книг и на русском, и на английском языке. Вот такая, такая книжка довольно удобная, особенно, когда летаешь далеко. Батарейка там длится долго, книг там какое-то неимоверное количество. Я там купил карточку, вставил memory card на 4 гигабайта. То есть, там просто, я не знаю, сколько тысяч или десятков тысяч страниц помещается. Кроме того, вы можете менять шрифт, если если вы плохо видите, допустим, но вам надо крупнее букву то вот там есть положение на три шрифта, то есть, размер увеличивается, И читается действительно хорошо. Ну и ещё такой у меня был кабелёк для лаптопа, конечно. То есть посмотрел на эти кучки довольно ну, необычная кучка, я бы сказал. То есть ещё даже 10 лет назад, даже 5 лет назад я бы не имел вот эти все провода, кабеля и так далее в сумке. Самое интересное, что на обратном пути из этой поездки, сидя в самолёте фирмы continental Я увидел, что под сиденьем горит какая-то зелёная лампочка. И у всех, на самом деле, она горела. И я там увидел, что это просто туда можно ставить в розетку обыкновенный кабель, который для тока переменного напряжения. То есть у нас здесь 110 вольт, а у кого 220, тоже можете вставить. И я был очень приятно удивлён, вставил и всю дорогу. Я летел тогда больше 9 часов, наверное, 10 часов. Я мог работать... На лаптопе, что было очень приятно. После этого пошел на интернет, стал рыскать, нельзя ли найти какое-нибудь какое другое устройство для того, чтобы всегда можно было в самолете, в самолете иметь напряжение. иметь напряжение И нашел такой сайтик, который называется iGo.com. Igo Там есть море устройств. Не знаю, не пробовал, не могу советовать. Не могу сказать, работает или нет, но они пишут, что работает. Вот этот покупаешь какой-нибудь адаптер, причём ты можешь там найти себе свой лаптоп, свою модель, и они тебе дают адаптер с разными насадками, то есть ты можешь им пользоваться для зарядки и в машине, и в самолёте. Я не очень знаю, куда там втыкают в самолёте, наверное, там где-то есть всё-таки такая дырочка, дырочка в, в ручке сиденья, куда, наверное, можно всё-таки вставить это дело. Ну, посмотрим, если у вас у кого-то есть опыт работы с такими адаптерами, э, оставьте мне, пожалуйста, комментарии, расскажите, как это все происходит. Кроме, я, на самом деле, скоро собираюсь покупать MacBook Pro, и слышал, что там есть другая какая-то штучка, э, которая магнитная, можно тоже купить не, и тоже получать э, напряжение, не зарядку, а, ну, по крайней мере, напряжение на протяжении всего полета. Если вы что-то знаете об этом, пожалуйста, дайте знать, я буду благодарен. По поводу macbook pro вот такая штучка следующая темка небольшая про айфоны теперь конечно если у тебя подкаст не говорит ничего об айфонах кто тоже его будет читать читать его не будет никто поэтому и я тоже добавлю кое-что айфон у меня есть я купил его пару месяцев назад устройство хорошее мне нравится вот посылаю, помещаю одну ссылочку тоже в шоу-нотах. Довольно странно, я нашел этот сайт, этот YouTube, где люди просто показывают такие интересные программки, которые просто, ну, баловство, конечно, ну, программка для айфона, где вы можете вроде бы как пить пиво из айфона. Просто она там показывает, вы наклоняете айфон, и экран ведет себя так, как будто у вас, допустим, кружка пива, и вот вы его пьете, и пиво становится меньше и меньше в айфоне. Там же и с молоком есть, Вот. Ну, в общем, люди балуются, ну и слава богу, это хорошо. Еще, что меня очень удивляет с точки зрения айфона, меня удивляют цены в странах, где люди зарабатывают не так много денег. И мне кажется, конечно, что это перегибы на местах, как когда-то говорили в советское время. В частности, в Америке цена на айфон, если вы берете с сервисом у нас компания MTN 8 гигабитный 199 долларов, а 16 гигабитный 30 долларов, а 300 долларов. Если вы не хотите брать план, вы можете его купить на 200 долларов дороже без план. Ну, цены как бы более-менее приемлемы. Летал в Израиль, мне сказали, что в Израиле цена Айфона 1000 долларов. Откуда у человека могут быть Живущего в Израиле, получающего в три раза, наверное, меньше денег, чем американец средний. Откуда, почему должен платить такие бешеные деньги? Наверняка это местные компании-телефоны, которые вам предлагают этот сервис с айфонами, пытаются просто снять с вас последнюю рубашку. Смотрю, в России появился айфон. Та же самая история. Откуда у русского инженера деньги, чтобы потратить тысячу долларов на айфон? Я не очень знаю. Не понимаю. Я не сомневаюсь также что русские компании просто пытаются раздеть людей. И удивительно, что та же самая история происходит везде. Бедные люди платят всегда больше. Даже здесь, в Америке, вы посмотрите на магазины более дорогие, на магазины более дешевые. Магазины более дорогие, считаю, кажется, там много платят люди. Но на самом деле, если вы пойдёте в магазин, который считается дешёвыми, там совсем дешёвыми, то покупаете, ну, просто говно. Но ну, такое говно, оно стоит дёшево, но оно говно, и поэтому вам приходится его покупать часто. И и так оно работает. Бедный человек платит всегда больше, чем человек, у кого есть деньги. Конечно, все знают о том, что здесь у нас происходит небольшой такой экономический кризис. Такая небольшая паничка на уолл-стрит люди не знают, что происходит, люди пытаются вынуть деньги из каких-то инвестментов, которые не совсем надежные. Если у тебя вот деньги в банке лежат, деньги в банке застрахованы. Это называется FDIC Insured. FDIC это такая государственная организация, которая гарантирует, что если банк частный выйдет из бизнеса, то сумма... Всегда была сумма до 100 тысяч. Если у вас до 100 тысяч долларов лежит в банке, то даже если банк выйдет из бизнеса, ваши деньги вам вернут. Это называется FDN, страховка FDIC. Когда начался вот этот кризис финансовый, одна из мер, которые правительство здесь в Америке приняло, оно увеличила эту страховку в 2,5 раза. То есть теперь, если вы, у вас есть счет в банке, открытый на вас одного, он застрахован до 250 тысяч долларов. Если у вас совместный счет, то до 500 тысяч долларов. Но, тем не менее, экономика идет вниз. И, судя по всему, он, э, эта тенденция будет продолжаться еще какое-то время. Я думаю, что рынок здесь упадет еще на 1000 э, поинтов как, как минимум. Почему? Потому что еще не начиналась такая серьезная паника в том, что называется mutual фондмл фонд это взаимные фонды наверное по русски вот там еще пока особо не паниковали но должно в принципе начаться и должно рынок должен упасть еще примерно на тысячу на тысячу наверняка а может и полторы то есть до восьми тысяч он может вполне опуститься и тогда конечно вы ребята у кого деньги в матрасах должны все выйти в белых костюмах и купить акции и купить и, и вложить деньги обратно в рынок тогда начнется конечно подъем определенный пока еще вкладывать рано Мое такое мнение. Я так решил для себя. Как говорят китайцы, не нужно ловить падающий нож. А мне кажется, нож еще падает, поэтому лучше не стараться быть умнее других и не заработать как можно больше. Подождите, пока оно пойдет, и пусть пусть рынок пойдет наверх, и тогда немножко прикупить если у вас есть пару копеек отложенных или сохраненных из-за того, что вы не купили iphone Что еще? Этот, конечно, кризис должен повлиять на стартапы. Стартапы хорошее движение, но многие стартапов денег не имеют, и они вынуждены обращаться в каким-то инвесторам. Есть такое понятие здесь как «эйнджел», или он называется еще «ангел» по-русски будет звучать. Так вот, ангел – это человек, который дает деньги. Это может быть какой-то частный предприниматель, вы ему рассказали, какая у вас супердупер идея, что вы собираетесь придумать, ему эта идея понравилась, и он вам дает начальный какой-то капитал, чтобы вы могли этим заниматься, там, Купить компьютеры, получать какую-то зарплату и покупать себе еду. Потом, если у вас действительно ваша идея воплощается в нечто и видно, что это можно продать, тогда уже вступают скрипки, как говорится. Эти скрипки называются VC или Venture Capitalist. Они уже могут посмотреть опять на то, чем вы занимаетесь, и может быть вам подкинут э, еще денег. там Это называют, будет называться... Первый раунд финансирования, а потом через какое-то время, может быть, второй и третий. Но с таким рынком э, финансовым, как у нас сейчас в Америке происходит, скорее всего, инвесторы начнут забирать деньги. И я думаю, что какое-то количество стартапов накроется, как это было уже мы видели 8 лет назад. То есть э, инвесторы будут аккуратнее и просто так давать деньги не будут. Ну а денег не будет, значит стартапом будет нечего кушать, а ничего кушать, значит они закроются. Ну, американская экономика все же, мне кажется, наиболее такая выживаемая, типа Ванька-встанька, и она поднимется, несомненно, если вы возьмете любой десятилетний период, даже с плохими, с кризисами и совсем, если вы, вы бы вложили деньги в рынок 10 лет назад, но ну, не в одну какую-то компанию, в индекс, допустим, то все равно вы бы выиграли. Даже и в плохие времена. Поэтому те, кто может выдержать, не дергается сейчас и не старается вынуть деньги немедленно и убежать, э, они не потеряют. Вот, пожалуй, и все. Получился такой у меня программистско финансовый выпуск. Всего вам хорошего. Был Будам. 8 октября 2008 года. Будьте здоровы и финансово благополучны. И не пытайтесь словить падающий нож.